Дэймон Найт. Палка для идиота. Перевод Михаила Кондратьева, 1996 год. Корабль выплыл из голубого неба и приземлился на лугу в Нью-Джерси. Затем мягко осел в грунт. Примерно в милю длиной с сине-зеленым отливом он напоминал панцирь жука. Дверца открылась, и появился тощий человечек с сухим, как палкой, телом. Первым делом человечек принюхался к прохладному воздуху. В небе у него над головой толпились пушистые кучевые облака и скрещивались инверсионные следы. Утреннее солнышко живописно золотило громады Большого Нью-Йорка за рекой. Затем в небе появился серовато-коричневый армейский вертолет и завис над кораблем на безопасном расстоянии. Тощий заметил его, без особого интереса осмотрел и отвернулся. а Омытая солнечным светом река казалась гладкой и серебристой. Прошло довольно много времени, прежде чем где-то вдали, за болотами, раздался трубный глаз мегафонов. Затем послышался лязг, рев, и на горизонте показались два армейских танка. Вслед за ними катила еще парочка. Танки развернули строй и, грозно поворощав 90 миллиметровыми орудиями, навели их на корабль. Пришелец невозмутимо наблюдал. Вскоре появились новые вертолеты, покружили и зависли в небе. Вверху по течению реки запыхтел серый эсминец. Подкатили новые танки. Теперь они полностью замкнули кольцо вокруг корабля, оглушительно грохочая и источая запах дизельного топлива. Наконец прибыл штабной автомобиль, из которого, кряхтя, выбрались три потных генерала. Пришелец неспешно оглядел со своей невысокой платформочки, затем отчетливо зазвучал его голос. «Доброе утро!» – поздоровался он. «Этот корабль принадлежит Галактической Федерации! Мы пришли с миром! Пожалуйста, уберите ваше орудия, они все равно не выстрелят! А теперь слушайте!» Федерация желает учредить на вашем континенте культурно-образовательную организацию. Мы щедро заплатим вам за землю и содействие. Вот, держите. Решелец взмахнул рукой, и целая россыпь каких-то блестящих штуковин полетела в сторону высоких военных чинов. Один из генералов побелел и лихорадочно схватился за пистолет. Но штуковины, не причинив высокопоставленным чинам никакого вреда, упали в машину и рассыпались вокруг нее. Главный генерал подобрал хрупкую на вид и сильно смахивающую на мыльный пузырь фитюльку. Внезапно она затрепетала в ладони генерала. Со стекленевшим взглядом тот сел. Двое других принялись трясти его. «Фрэнк! Фрэнк!» Взгляд генерала медленно прояснился. Он посмотрел на одного своего подчиненного, затем на другого. «Вы еще здесь?» – слабым голосом произнес он, а затем выдохнул. «Боже мой!» «Что это было, Фрэнк? Оно тебя дурманило Главный генерал опустил взгляд на сверкающую штуковину у себя в ладони. Никаких особых ощущений, обычный пузырь из пластика и никакой вибрации, фитюлька лишилась энергии. «Там было счастье!» – пролепетал генерал. В буйной траве вокруг автомобиля сверкали и переливались другие штуковины. «Берите!» — одобряюще крикнул пришелец. «Берите сколько хотите! Скажите вашим начальникам, скажите друзьям! Приходите вместе и порознь! Мы приносим счастье!» За полдня новость разнеслась повсюду. Работа в нью-йоркских конторах остановилась. Сплошной людской поток, по ромам и туннелям переправлялся через реку. Из Трентона прилетел губернатор и провел с пришельцами получасовые переговоры, после чего вылез из звездолета с ошалелыми глазами и за заплечной сумкой, полной блестящих капсул. Народ по колено в грязи топтался и ползал вокруг корабля. Каждый час показывался тощий пришелец и швырял очередную пригоршню капсул. Тут же раздавались дикие вопли, визг толпа ненадолго сгущалась в месте падения капсул, будто металлические опилки, притянутые магнитом, и снова понемногу растекалась Тысячи блеклых использованных капсул валялись в траве. Повсюду мелькали обалделые, восторженные физиономии тех, кто уже попробовал. Часть капсул разнесли по домам, детям и женам. Весть продолжала распространяться, действия инопланетных фитюлек толком описать не мог никто. Все длилось несколько секунд, которые казались бесконечностью. После капсулы человек чувствовал пресыщение и приятную одурь. Трудно было определить это необыкновенное ощущение, однако все сошлись на том, что в нем само счастье. И всем хотелось испытать его еще и еще. Акты об экспроприации земель с невероятной скоростью прошли через законодательные органы штата и государства. Повсюду затевались ожесточенные дебаты, но ни один из тех, кто уже вкусил от капсул, нисколько не сомневался, что заключает безумно выгодную сделку. Оправдания при этом строились по форме «что же нам еще остается?». Как выяснилось, пришельцам требовалось 500 акров ровной земли для возведения разных строений и прочих структур. Пояснения, которые они изредка давали прессе и общественности, казались туманными и довольно-таки бесцеремонными. На вопрос, почему пришельцы выбрали место так близко расположенное густонаселенным центром, а не какую-нибудь пустошь, каких повсюду навалом, их представитель, тот самый тощий, как палка-человечек, первым появившийся из корабля или его брат-близнец, ответил «А кто бы тогда стал строить нам здание?» Да, похоже, Нью-Йорк для пришельцев был источником рабочей силы. Зарплату пообещали царскую – три капсулы в день на человека. Едва пришельцы объявили, что начинают прием на работу, как половина населения Большого Нью-Йорка в спешном порядке стала перебираться на равнины Нью-Джерси. А три четверти жителей Хобокена, Джерси-Сити, Хакенса, Ака и Паттерсона уже находились там. В постепенно сформировавшихся из общей сутолоки очередях мэр Нью-Йорка стоял бок о бок с почтенным сенатором и парочкой заезжих кинозвезд. Каждому дождавшемуся своей очереди вручался легкий, металлический или пластиковый стержень 60 дюймов длиной с изогнутой рукояткой на одном конце и плоским расширением на другом. Счастливых обладателей ценного приспособления собрали затем на размеченной площадке. Местность представляла собой болото с примыкавшим к нему небольшим участком парковой системы Нью-Джерси, а также мелиорированные земли. Все оказавшиеся на площадке строения, несколько домов, фабрики и склады были пришельцами эвакуированы. Снабженных стержнями рабочих выстроили в шеренгу на одной из сторон площадки. «По команде начали!» – раздался отчетливый голос пришельца. «Все начинают двигаться в темпе медленной ходьбы, водя вверенными вам палками из стороны в сторону!» Голос умолк. Похоже, других указаний пока не ожидалось. Где-то в середине шеренги молодой парень по имени тэд Кули переглянулся со своим соседом Элли Бейкером. Они работали на одном фармацевтическом предприятии и вместе решили попытать счастье. Атлетичному блондину Кули исполнилось двадцать пять. Бейкер, хрупкий брюнет, был его ровесником. Взгляды их встретились, и Бейкер пожал плечами, словно говоря, «сам пока не понимаю». День был прохладный и ясный. Мужчины и женщины выстроились длинной шеренгой и ждали, щурясь от яркого солнца. «Начали!» – раздалась команда. Люди двинулись. Кули шагнул вперед и нерешительно помахал палкой. В самой палке никакого движения не почувствовалось, но на земле он заметил расширяющуюся темную полосу. Кули замешкался, решив, что палка, должно быть, разбрызгивала масло или еще какую-то жидкость. По всей длине шеренги люди тоже останавливались. Кули пригляделся повнимательнее и заметил, что дело тут не в масле или в воде, просто земля идеально разгладилась, освободилась сразу и от грязи, и от сорняков, и от камней, превратившись в гладкую темную поверхность. «Идем дальше!» – послышался голос пришельца. Несколько человек бросили палки и направились прочь. Другие опасливо двинулись вперед. Когда они ступили на темную полоску, Кули увидел, что ничего особенного не стряслось, и тоже двинулся дальше. Темная земля казалась твердой и устойчивой. Когда Кули, помахивая палкой из стороны в сторону, стал продвигаться, темная полоса расширилась, тогда он присмотрелся повнимательнее и сумел разглядеть, как темнеет и оседает неровная земля, когда над ней проходит палка. — Работаем согласованно! — донесся голос пришельца. — За собой ничего не оставляем! Шеренга двигалась вперед. Поначалу несколько неровно, затем все быстрее и дружнее, когда народ наконец сообразил, что к чему. По мере продвижения полконосцев твёрдая тёмная полоса, простиравшаяся на всю длину площадки, расширялась. Казалось, под рабочим концом палки решительно всё вдруг сжималось и разглаживалось. Если приглядеться, можно было различить следы прежней земли, как узор на линолеуме – камни, палки, траву и сорняки. «Как же она, чёрт возьми, действует!» – с благоговейным страхом воскликнул Бейкер. «По я знаю?» – отозвался Кули – Трубка в его руках казалась лёгкой и пустой, напоминала алюминиевый стержень пылесоса. Кули и представить себе не мог, что внутри у неё есть какой-то механизм. Никаких ручек управления он ничего не включал, чтобы привести её в действие. В нескольких футах перед ним показалась заросшая сорняком каменная стена. «Интересно, а что будет, когда мы до неё доберёмся?» Указывая на стену, поинтересовался Бейкер. «Почём, я знаю». Кули уже ничего не понимал и механически шел вперед, помахивая палкой. Стена все приближалась. Когда они оказались от нее в нескольких шагах, откуда-то из-под каменной кладки вдруг выскочил кролик. Он лихорадочно заметался, затем перепуганный надвигающейся шеренгой бросился в промежуток между Бейкером и Кули. «Осторожно!» — невольно вырвалось у Кули, но палка Бейкера уже качнулась над кроликом ничего не произошло кролик побежал дальше кули и еще несколько рабочих обернулись чтобы проследить за ним кролик в припрыжку одолел ровную полосу и исчез в высокой траве за площадкой бейкер и кули переглянулись она селективно пересохшими губами вымолвил кули Слушай, а что если он взял палку за середину и стал подводить к себе расширенный конец лучше не надо встревожился бейкер посмотрим Кули медленно поднес палку поближе и также медленно сунул под нее носок ботинка. Опять ничего. Он придвинул палку еще ближе, затем, осмелев, провел палкой по голени, затем по другой ноге. Ничего. «Селективно», — повторил он. «Но как?» Сорняки представляли собой сухую растительную ткань. Палка без колебаний спрессовала их, разровняла вместе со всем остальным... Брюки тоже были сухой растительной тканью, хлопком, по крайней мере, частично. А носки, шнурки, как же эта палка все это различала. Они двинулись дальше. Когда подошли к каменной стене, Кули махнул на нее палкой. Кусок стены рухнул, как будто его откусил какой-то великан. Кули махнул еще, обрушилась и оставшаяся часть стены. Кто-то истерически захохотал. Шеренга наступала. Теперь от стены осталась лишь светлая полоска на темном гладком полу, по которому они продвигались. Солнце все поднималось. Позади шеренги мужчин и женщин простиралась ровная блестящая поверхность. «Слушай», – озабоченно спросил Кули у Бейкера, «а тебе и правду так хочется тех штуковин со счастьем?» Бейкер посмотрел на него с любопытством. «Не знаю, а что?» Кули провел языком по пересохшим губам. «Я вот что думаю. Ну, получим мы эти пузырьки и тут же их употребим. Или загоним по хорошей цене», — ставил Бейкер. «Или загоним. Один черт, их больше не будет. А что, если нам смотаться вот с этим?» Он потряс палкой, если удастся выяснить, как она работает. «Ты серьезно?» — перебил Бейкер. Смуглое лицо его раскраснелось, на лбу выступили капельки пота. Он махнул палкой... «Знаешь, что это такое? Лопата. Палка с идиотом». «Что-что?» – переспросил Кули. «Лопата», – терпеливо объяснил Бейкер. «Это палка с дерьмом на одном конце и с идиотом на другом. Старая шутка, ты что, никогда не занимался ручным трудом?» «Нет», – покачал головой Кули. «Ну вот, теперь займешься. Послушай, эта штуковина, которая нам кажется волшебной палочкой, для них всего лишь лопата. Идиотская палка, а мы для них – идиоты». «Мне это не нравится», — заявил Кули. «А кому такое может понравиться?» — отозвался Бейкер. «Ничего не поделаешь. Работай, получай зарплату и баста. И не тешь себя надеждой, что когда-нибудь удастся их обскакать. Нам этого не дано». Кули хорошенько поразмыслил и в итоге оказался в числе пятидесяти с лишним человек, прихвативших в тот день инструменты галактиков. Инопланетяне сожаления не проявили. Когда Солнце зашло, они отозвали первую команду и послали другую работать под плавающими в воздухе огнями. Работа кипела круглые сутки. Инструменты постоянно расхищались, галактики невозмутимо выдавали новые. Площадка стала ровной и гладкой, твердой, как стекло, такой скользкой, что на ней с трудом можно было удержаться на ногах. Вскоре пришельцы установили в центре площадки высокий шест на три треноге, часть плавающих огней погасла, в сумерках на остекленевшей поверхности проявлялась сеть светящихся линий. Очертаниями она напоминала фундамент огромного здания. Из-за мелких неровностей бледные линии местами шли криво, что у галактиков, похоже, ничуть не беспокоило. Собрав часть рабочих, они прикрепили им на концы палок какие-то приспособления. Снаряженную таким образом команду отправили на строительную площадку и распределили по одному рабочему на каждые 200 ярдов. Поступили указания пятиться по светящимся линиям, волоча палки за собой. Поначалу возникла неразбериха. Инструменты работали теперь только при контакте и вместо того, чтобы выравнивать поверхность, заставляли ее подниматься точно тесто на дрожжах. В результате получался гребень фут вышиной, серый, пористый и твердый на ощупь вроде пенобетона. Затем пришельцы сколотили еще одну команду, вооружив ее новыми приспособлениями. Если кто-то спотыкался или оступался, поднимая стеклянную поверхность земли не там, где нужно, рабочие из этой группы стирали лишний выступ, как стирают влажной губкой мел с классной доски. Вздувшийся материал снова сжимался и сливался с темной поверхностью. Тем временем оставшаяся часть команды, закончив первый ряд выступов, снова проходила поверху, расширяя и наращивая намеченный фундамент. Здание росло как на дрожжах. Оно было неправильной формы, отдаленно напоминая наконечник стрелы. Внешняя оболочка состояла из множества небольших ячеек. Изнутри здание имело почти милю в поперечнике. Когда стены поднялись на 10 футов, пришельцы соединили все ячейки проходами. Затем в каждую камеру бросили по палке, по виду ничем не отличавшейся от остальных. Там, где упали палки, немедленно начала изливаться светлая жидкость. Жидкость эта полностью покрыла палки и продолжала подниматься, пока не достигла верхушек стен, а затем остановилась. Несколько минут спустя она остыла, а через полчаса и вовсе замерзла и затвердела. Управляющие контакты снова заменили, и команда принялась ходить по замерзшей поверхности, образуя еще один слой темного стекловидного вещества. Затем во внешней оболочке прорезали дверные проемы, и жидкость вытекла откуда-то в сторону реки. Палки, брошенные в камеры, были извлечены. От каждой на полу осталась небольшая неровность, которую затем разгладили. Точно так же был возведен второй этаж. Пятясь по высоким стенам, многие рабочие падали, другие увольнялись, пришельцы набрали еще людей, и строительство продолжалось. Вряд ли кто-либо, кроме нескольких высоких правительственных чинов, удостоился чести ознакомиться с внутренностями корабля пришельцев. Сами же галактики сделались привычными фигурами в городах и поселках Восточного побережья. Они расхаживали по улицам парочками, то и дело останавливаясь, чтобы нацелить куда-нибудь махонькие приборчики, которые вполне могли оказаться фотоаппаратами. Некоторые из залетных запросто общались с населением, задавали множество серьезных вопросов о местных законах и обычаях, другие крупными партиями закупали картофель, игральные карты, кадиллаки, бижутерию, ковры, конфетти, нейлоновые колготки и прочие интересные товары, расплачиваясь, как правило, капсулами счастья. Они с любопытством пробовали местные кушанье и отважно выпивали совершенно не пьянее. В продаже начали появляться обтягивающие одеяния, скройные на манер бутылочной зеленой униформы галактиков. Появились игрушки, галактические куклы и галактические звездолеты. Власти повсюду пребывали в благодушной прострации. Какие бы проблемы у пришельцев не возникали или даже только еще намечались, галактики легко расчищали себе дорогу очередной порции капсул счастья. Цены теперь измеряли не только в долларах и центах, но и в капсулах счастья КС. Бизнес процветал. А в лабораториях Бюро стандартов в Вашингтоне тем временем разрабатывалась программа по рассекречиванию универсального инструмента галактиков. Образцы инструмента измеряли, облучали, резали. Неизвестный материал был, судя по всему, изготовлен из цельного однородного вещества. Он оказался легким, химически инертным и невероятно прочным. Полы внутренности имели неправильную форму, которая никакому очевидному принципу не соответствовала. Составных частей обнаружили всего две. Собственно, инструмент и управляющий контакт, который вставлялся в прорезь в рукоятке. Со вставленным контактом инструмент действовал, работал вопреки тому, что все контрольные приборы невозмутимо свидетельствовали о полном отсутствии энергии в полостях палки. Когда контакт вынимали, не происходило вообще ничего. Контакты для различных операций отличались только цветом. Во всем же остальном и по форме, и по размеру они казались идентичными. Первый и последний прорыв был достигнут, когда контакты подвергли рентгеноструктурному анализу. Обнаружилось, что вещество контактов имеет кристаллическую структуру, выражающуюся в характерных стрессовых рисунках. При этом каждый из контактов проявлял себя на испытательном стенде особо. Однако с помощью определенной последовательности пробных нагреваний, сжатий и деформаций доктору Кроуфорду Риду удалось таки перевести стрессовую структуру, соответствовавшую контакту типа А, в форму, примерно соответствовавшую контакту типа О. Когда контакт вставили в инструмент, лаборатория мигом взлетела на воздух. Взрыв разметал вдобавок все здания в радиусе трех городских кварталов. Взрыв этот был зарегистрированный приборами гигантского звездолета. Взглянув на их показания, заскучавший было вахтенный офицер снисходительно улыбнулся. Один из пришельцев, назвавшийся Пендратом Гопендратом, частенько показывался на людях в прелестном городишке Ривердели, штат Нью-Джерси. Он совал нос всюду, и на церковные благотворительные базары, и на бейсбольные матчи Малой Лиги, и к минеральным источникам, и в летние лагеря, и в залы торговых собраний. Поначалу его появление собирало толпы, а затем местные жители и даже туристы к нему привыкли. Спустя трое суток после постройки общей оболочки здания Эл Дженкинс, молодой репортер Стар Леджер, обнаружил пришельца в укромном уголке бара в сентиментально пьяном состоянии над бокалом коктейля. Когда Дженкинс прошмыгнул в его кабинку, Пендрат поднял на репортера грустный взгляд. «Ах, мой друг!» – заплетающимся языком выговорил пришелец – «Как мне жаль вашу бедную планетку!» «Вам что, не нравится наша Земля?» поинтересовался Дженкинс. «Нет, нет, планетка-то прелестная, невероятно живописная. Вы уж простите». Пендрат хлебнул из бокала, затем быстро-быстро поморгал и слегка распрямился. «Но вы должны понять, это ради галактического прогресса», сказал он. «Ничего не попишешь. Все мы когда-нибудь сгинем». Дженкинс окинул пришельца критическим взглядом. «Вы ведь совсем немного выпили, не так ли?» — поинтересовался репортер. «И мне казалось, на вас, галактиков, алкоголь не действует». «Нет, это все аспирин», -э — пояснил пришелец. Он достал из кармана пузырек и торжественно вытряхнул себе на ладонь таблетку. «От вашего алкоголя у меня страшно разболелась голова, и тогда я принял этот аспирин». «Этот ваш аспирин это – просто чудо!» Тут у него опять сделался похоронный вид. «Подумать только, раз, и никакого больше тебе аспирина, никаких церковных благотворительных базаров, никакого бейсбола!» «Интересно, а что с нами такое случится?» Пендрат развел руками и издал выразительный шипящий звук. «Трах-тарарах!» – пояснил он. — Вы думаете взорвать всю планету? — недоверчиво спросил Дженкинс. пришелец грустно кивнул. — Скоро наше здание будет закончено, тогда мы установим большие машины и шур-бур... Пендрат повращал левой рукой вниз. Пробурим шахту до самого ядра планеты, потом опустим туда преобразователь, закроем ствол, отлетим подальше, а потом ваша бедная планетка как... — он снова изобразил пшик — рванет. Дженкинс сжал кулаки. Но зачем? Зачем вам это понадобилось? Для пыли, объяснил Пендрат. Вся ваша планетка превратится в пыль. Больших кусков совсем не останется, останутся только вот такие, масенькие. Пришельлец сощурился и показал двумя пальцами, какие крошечные останутся кусочки. Мы формируем линию обороны галактики. Этот сектор слишком открыт. Мы тут сделаем небольшой кранчик из пыли. Когда пыль, корабль быстро не полетит. Пыль очень его замедляет. Кое-где есть уже пыль. И мы сделаем еще. Только так мы можем защититься от вторжения». «От чего вторжения?» Пендрат пожал плечами. «А кто его знает? Надо смотреть на перспективу». От Джинкинса затряслись руки. Он вынул из кармана потрепанный блокнот, машинально раскрыл, заглянул туда и положил обратно. Руки его теперь то и дело сжимались в кулаки. Репортер хрипло процедил. «Ах ты, паршивый!» И размахнулся, чтобы от всей души заехать пендрату по носатой физиономии. Плюха! так и не состоялось. Кулак Дженкинса вдруг наткнулся на невидимое препятствие и, повис в воздухе, как репортер не старался, он не мог протолкнуть его дальше. «Нет-нет», — грустно улыбаясь, Пендрат покачал головой. «Бесполезно. Очень-очень вам сожалею». Сердце Дженкинса глухо колотилось. «Почему именно мы?» — гневно воскликнул он. — «Если вам так уж необходима пыль, почему не выбрать какую-нибудь другую планету? Юпитер, Венеру, да какую угодно, почему надо было выбирать ту, на которой живем мы?» Пендрат заморгал. «Но на других ваших планетах совсем нет жизни», — возразил он. «А кто тогда сделал бы для нас всю работу?» Он кинул в рот еще таблетку. «А кроме того, — продолжил он, — имейте в виду, что пыль окутает ваше солнце, планеты станут совсем холодными». «Понимаете? Все уже обдумано. Далее, предположим, мы отправились бы к какому-нибудь другому солнцу и вообще здесь не появились. Тогда вы сами построили бы большие корабли, и нам все равно пришлось бы сюда лететь, чтобы разбираться с вами. А так все будет очень быстро. Раз, и вы даже ничего не почувствуете». С Дженкинса слетела шляпа. Он нагнулся и стал шарить под столом, разыскивая ее. «Мы вас остановим», — бормотал он, появляясь из-под стола с багровой физиономией. «А вы, мистер, пожалеете, что вообще про это заикнулись. О ваших грязных замыслах узнают все до самого Белфаста». «Вы что, собираетесь обо всем рассказать?» — в тупом недоумении спросил пришелец. «Непременно, уж будьте уверены». Пендрат с глупым видом кивнул. «А это уже и не важно, дело почти сделано». «Мой бедный друг, вы не сможете нас остановить!» История получила огласку на следующий же день, как раз когда было закончено монтирование сложной системы балок и стоек во внутренней части здания. На борту корабля открыли люк, и под мудрым руководством пришельцев бригады тащили оттуда детали механизма, который предстояло разместить в здании. Там оказалась тысяча и одна деталь всевозможных форм и размеров. Гигантские тороидные секции, трубки, цилиндры, шары, изогнутые трубы и прочая утварь. Сделано все это было не из металла, а из того же легкого вещества, что и инструменты. Некоторые инструменты служили теперь ухватами. Подобно магнитам, они прилипали к деталям механизма и больше ни к чему. Другие, приложенные к массивным частям оборудования, делали их необычайно скользкими и таким образом облегчали их перекатывание по площадке к зданию. Остальные палки использовались при сборке. Достаточно было провести наконечником по стыку двух деталей, и те намертво спаивались друг с другом. Недавняя история с репортером никак не затронула дневную смену вторая и третья несколько подсократились из-за скандала, пришельцы тут же набрали недостающее число работников из толпы зевак. На очередной пресс-конференции представитель пришельцев мистер Реваш горрен заявил, «Рассказ мистера Дженкинса является злонамеренной выдумкой. Механизмы, о которых идет речь, должны обеспечить комфортабельное отопление, кондиционирование воздуха, стандартную галактическую гравитацию и другие удобства, необходимые сотрудникам в наших офисах». «Мы привыкли располагать множеством подобных устройств. Именно поэтому мы не можем жить и работать в зданиях, подходящих для землян». Херш из Таймса задал вопрос. «А почему для вашего механизма понадобилась площадка в полмили, в то время как конторские помещения занимают лишь узкое кольцо во внешней части здания?» Рываш улыбнулся. «А почему вам требуется целый подвал, чтобы обогревать здание?» «В свою очередь спросил он». «Ваш первобытный предок сказал бы, что для этого достаточно костра и дырки в потолке?» Достойного ответа Херш найти не сумел. И все же вера в рассказ Дженкинса необратимо распространялась. К концу недели уже с десяток газет били в набат, призывая к крестовому походу. В Конгрессе была организована комиссия по расследованию обстоятельств, множество работников уволилось. Когда трудовые ресурсы заметно поубавились, пришельцы удвоили плату. Желающих снова оказалось куда больше, чем рабочих мест. На джерсийской стороне туннелей шли митинги протеста. Там стояли пикеты, ораторы метали громы и молнии из трибун, призывая к саботажу. А работа все равно продолжалась. «Тут все дело в психологии», — уверял Бейкер, — «Ясно же, они декаденты, цивилизация в стадии упадка. Тут их слабое место, именно сюда мы и должны бить. Потрясающие машины, да, но они не знают, как ими пользоваться. Более того, не хотят, боятся испачкать свои белоснежные ручки. Тогда они являются сюда и вынуждают нас делать всю грязную работу, хотя это и означает добавочный риск». «Не вижу, тут никакого упадничества», — резонно возразил Кули, — Уже перевалило за полночь а они все сидели над ящиком пива в гостиной у Бейкера без конца мусоля одно и то же. Кули уже раскраснелся и говорил на повышенных тонах. «Возьми, к примеру, археологическую экспедицию, ну, скажем, в какую-нибудь Месопотамию. Разве они тащат с собой кучу аглоедов с кирками и лопатами?» «Ничего подобного. Лопаты они, может, и берут, но на работу нанимают исключительно местных жителей. И нет тут никакого упадничества, просто здравый смысл». «Прекрасно, однако мы, если припрёт, можем взять в руки лопаты и пойти работать, а они не могут, им и мы в голову бы не пришло, галактики слишком изнежены, Тед, если их машины не будут работать безотказно, им просто не выжить». «У меня другое мнение, войны выигрываются с помощью оружия, ну и что тогда, забрасывать их атомными бомбами, которые не взрываются? При такой их защите любое наше оружие бессильно, это всё равно, что стрелять из топора». Кули поставил кружку и, не глядя, потянулся за лежавшим на полу инструментом. Того на месте не оказалось. Наверное, откатился. Кули выругался, потянулся дальше и, наконец, нащупал инструмент, ту самую палку для идиота, которую он в первый же день стащил с галактической площадки клянусь вот на этой штуковине», — сказал он, — «мы оба знаем, что люди по всей планете сейчас, денно и ночно, пытаются разгрызть этот орешек. Могу поклясться, что в конце концов они его разгрызут. Эта палка и есть оружие, приятель, оружие галактиков, если нам только удастся». «Ну что ж, надейся на палку», — с горечью перебил его Бейкер. «Нет, тут дело гиблое. Да, мы можем менять стрессовую структуру управляющих контактов, можем даже наштамповать нужное количество контактов с одинаковой структурой. Но ведь все приходится делать на удачу, Тед, просто методом тыка. Нам неизвестно, почему определенная структура заставляет инструмент производить определенное действие. А пока мы этого не узнаем, нам только и остается, что менять эту структуру как попало». «И что же?» А то, что существуют миллионы ложных структур, на одну верно. Есть структуры, вызывающие взрывы, как было в Вашингтоне. Есть такие, что сварят экспериментатора живьем, сделают из него сосульку или кусок свинца. Есть радиоактивные, есть химически агрессивные. И с каждым неверным шагом мы теряем как минимум одного человека. «А как насчет дистанционного управления?» – предложил Кулия. Сначала придется выяснить, почему инструменты действуют, когда их кто-нибудь держит, и перестают действовать, стоит только выпустить их из рук. Кули нахмурился и хлебнул пиво. «Так что учти», — заключил Бейкер, — «у нас есть только один шанс одолеть галактиков. Одна структура, одна из миллиона. Нет, ни не технология поможет нам победить, а только сила духа». Он оказался прав и в то же время ошибался эл Дженкинс сидел в отделе городских новостей Стар-Леджер и хмуро просматривал переданный по телеграфу материал с обвинениями в адрес пришельцев, подписанный губернаторами восьми штатов. «Ну и что толку?» – буркнул он и бросил материал обратно на стол редактору. «Вон, смотри!» В окне была видна сиявшая в отдалении верхушка здания пришельцев. По куполу двигались крошечные фигурки. Галактики надули над зданием мембрану, и теперь рабочие ползали там с инструментами, наращивая твердый слой. Купол был почти готов. Работы во внутренней части здания закончились двумя днями раньше. Пендрат знал, что говорил. Пробормотал Дженкинс. «Мы не смогли их остановить. За три недели просто невозможно объединить усилия» пе сигареты упал ему на рубашку дженкинс рассеянно отряхнулся и вышел из комнаты редактор молча смотрел ему вслед ранним июльским утром через два месяца после приземления пришельцев оборванная толпа с галактическими инструментами в руках появилась у звездолета такие толпы за последние несколько суток собирались уже не раз впав в отчаяние местные жители утратили последние остатки былой цивилизованности Стоявший у открытого люка дежурный офицер презрительно наблюдал за их приближением. Никаких оборонительных мер не требовалось. Наверняка они снова попытаются отдубасить его инструментами, потерпят неудачу и отправятся во освоясь. Передний из наступавших, здоровенный мужик, грозно занес свой инструмент, будто вилы. Галактик наблюдал за ним, явно забавляясь. А мгновение спустя пришелец стал трупом, превратился в грязную кровавую кашу на полу переходного шлюза. Толпа хлынула на корабль. Залитые зеленоватым светом коридоры были сумрачны и просторны, как в кафедральном соборе. Повсюду из дверей выглядывали скучающие физиономии галактиков, насмешливые выражения на лицах быстро сменялись гримасами ужаса. Некоторые убегали, другие прятались, инструменты косили всех. По длинным коридорам рассыпался гулкий китоп от бегущей толпы, звенели возгласы торжества и восторга, вопли ужаса. Через пятнадцать минут все было кончено. Потные и запыхавшиеся победители остановились и стали оглядываться по сторонам с нарастающим изумлением. Стены залов с высокими потолками покрывали переливающиеся золотисто-зеленые гобелены. Столы были вырезаны из хрусталя. Откуда-то доносилась негромкая музыка, спокойная, умиротворяющая. На столе дымился поднос с едой, со стены была сдернута прозрачная карта, под ней лохматилось мягкое красное вещество – прокладка из аморфной ткани. Бейкер и Кули одновременно подняли глаза и узнали друг друга. «Сила духа!» – с кривой ухмылкой заметил Бейкер. «Технология!» – возразил Кули. «Они недооценили нас, как и ты!» Он поднял инструмент, стараясь не касаться торца. «Десять тысяч попыток, кажется, и десять тысяч трупов. Ладно, будь по-твоему, назовем это силой духа». Он поднял голову и уставился куда-то вдаль, селясь представить себе затаившиеся в отдаленных районах сотни исследовательских станций с их каждодневными, жуткими, человеческими жертвоприношениями. «Десять тысяч», — повторил он. Бейкера еще пробирала дрожь. Повезло, мог быть и миллион. Парень попытался рассмеяться. Теперь придется подыскать этой штуковине другое название. Палка для идиота уже не подходит. Кули опустил глаза. Все зависит от того, угрюмо пробормотал он, с какого конца идиот.